Глава 6. Свобода выбирать, чему учиться. Воспитание должно порождать чувство неудовлетворенности тем, что есть, создавая точку напряжения, освобождающую от прошлого и приоткрывающую дверь в будущее. Альдо Капеттини. Задача воспитания. Альдо Капеттини, итальянский философ. Борец против фашизма и войны, одним из первых в Италии, развил и теоретизировал наследие учения ненасилия Махатмы Ганди, за что был прозван итальянским Ганди. Всегда можно начать сначала. Существует запасной выход, позволяющий ускользнуть от самых тяжелых последствий своего воспитательного сценария или даже сценариев, превратив его в возможность для роста. «Речь о том, что образование может быть осознанным выбором взрослого человека, а не навязанной необходимостью», рассказывает Диего, которому исполнилось 35 лет. Я – повар. Никогда особо не любил школу. Я из обеспеченной семьи, с детства мне дарили множество книг, которые я даже не раскрывал. Они так и пылились на полках в моей комнате. Мне больше нравилось что-то делать руками, чем сидеть над учебниками. Тем не менее, в школе я учился вполне сносно, проблем не было. Родители отправили меня в классический лицей, куда мне не очень-то хотелось, но я не протестовал. По окончании восьми классов в Италии можно либо получить профессиональное образование в колледже, либо продолжить обучение в лицее, чтобы после его окончания поступить в ВУЗ. Им это было важно. Они мечтали, чтобы я сделал серьезную карьеру. А для меня это оказалось сплошным мучением. Наконец, выбившись из сил в борьбе со своей ленью, апатией и равнодушием, я окончил лицей. После этого я прямо сказал родителям, что в университет не пойду, хватит с меня учебы, и записался на короткий практический курс в кулинарную школу. Сейчас я работаю поваром и вполне этим доволен. Это как раз то, чем мне хотелось заниматься с детства. Я чувствую, что нашел свое предназначение. Мне очень нравится моя работа. Я не отказываюсь от своего образования, просто иногда задаюсь вопросом, не лучше ли было сразу следовать своим интересам, несмотря на сильное давление со стороны родителей. История Диего закончилась хорошо, но у многих других годы учебы оставляют неприятное послевкусие. Это был период жизни, когда вездесущий мир взрослых не давал им сделать свой собственный выбор. Трудно найти взрослых, которые получили образование в точности, соответствующее их желанию. Взять хотя бы учительские семьи, в которых прабабушка, бабушка и мама работают в школе, или династии юристов и предпринимателей. Интересно, почему в семье ученых дети не могут заняться тем, что было бы связано не с требованиями воспитательного сценария, а с их собственными глубинными устремлениями? Я полагаю, что настоящим образованием стоит считать именно то, что человек получает во взрослом возрасте, делая осознанный личный выбор, не связанный с зависимостью от родителей или давлением с их стороны, которому трудно сопротивляться, в особенности, если живешь вместе с ними. Я очень уважаю школу как социальный институт, это удивительное изобретение человечества. Именно поэтому важно вернуться к самой сути образования, а не просто собирать детей в классы и учить их по шаблону, не давая свободы выбора. Я ощутил потребность выработать новый метод, который назвал маевтическим. Это набор конкретных инновационных подходов и методов, которые помогут сделать школу живым, увлекательным местом, где каждому ребенку или подростку будет интересно учиться и развиваться. Однако, размышляя о себе самом, Вернись я в прошлое, я бы непременно использовал это время для более глубокого изучения языков, особенно во время путешествий, с полным погружением в языковую среду. Вернись я в прошлое, я бы избавился от обидного ярлыка «медведь на ухо наступил» и постарался бы найти способ заниматься музыкой в соответствии со своими способностями. Я ведь люблю музыку и мог бы, наверное, создать себе подходящую базу, чтобы получать от нее удовольствие и радость. Вернись я в прошлое, я бы больше внимания уделил театру как великолепному инструменту познания и развития. Вернись я в прошлое, я бы меньше сидел над учебниками, а больше читал книги для своего удовольствия. Мне бы хотелось, чтобы школа давала больше практических знаний и возможности учиться на реальном опыте. Взять, к примеру, историю искусств. Как бы я хотел, чтобы кто-нибудь преподавал мне ее, водя по прекраснейшим храмам моего родного города или других мест, показывая архитектурные стили и объясняя, как символизм различных эпох соотносится с историей человечества. Несмотря на мою страсть к чтению, ставшую спасением для меня деревенского мальчишки, я бы предпочел меньше зубрежки и больше возможностей для практического живого социального обучения. А что у вас? Были ли вы полностью довольны школьной программой? Каждому из нас нужно, чтобы школьное обучение соответствовало нашим жизненным творческим стремлениям. Именно поэтому я считаю, что школа, которая в детстве и юности дает нам важные базовые знания, только во взрослом возрасте становится пространством свободного выбора, интеллектуального и эмоционального развития дающим возможность переписать свой сценарий и принять осознанное участие в собственном росте и развитии. В 13 лет трудно выбрать правильную школу. Мне часто приходится участвовать в публичных мероприятиях, на которых родителям помогают определиться с выбором школы для их детей, особенно когда речь идет о переходе в старшую школу, лицей или колледж. Порой сделать этот выбор не так-то просто, учитывая, что 13-летний подросток едва ли способен принять осознанное решение, касающееся его будущего, в частности профессии. Обычно я просто напоминаю родителям, чтобы они умерили свои амбиции и в первую очередь думали о том, потянет ли ребенок обучение в выбранной школе. Со временем дети научатся соотносить свои интересы со своими возможностями и только тогда смогут делать самостоятельный выбор. «Я прошу родителей учитывать возраст детей, не позволяющие им пока принимать осознанные решения. Они переживают переходный возраст, когда и эмоциональная нестабильность, и зависимость от родителей оставляют им не так много пространства для маневра. И даже если кажется, что они все решили самостоятельно, не следует забывать, существует неявное влияние родителей и учителей, подталкивающие ребенка в ту или иную сторону». Вот что рассказал мне Луиджи, отец уже взрослого сына. Я хотел бы, чтобы он добился большего, чем я, чтобы он учился и получил хорошее образование. Хотел, чтобы его успехи помогли нашей семье улучшить положение в обществе. Лишь спустя много лет я понял, что он записался в эту школу только ради меня, что не стоило так давить. Луиджи подтолкнул сына на путь, который был тому не по силам. и осознал это только теперь, спустя годы. Так часто случается. Возникают вопросы, неужели школе суждено оставаться опытом зависимости более или менее навязанного подчинения детей миру взрослых? Это что-то, входящее в обязанности ребенка или подростка, которое они должны выполнять, чтобы стать взрослыми и занять свое место в обществе? Или это все-таки нечто иное? Стоит вспомнить этимологию греческого понятия «хали», имевшее первоначально совсем другое значение весьма далекая от обязанности и долга. Первоначально греческое «хали» означало «досуг» — свободное времяпровождение, затем стало использоваться как занятие на досуге. Скорее, оно отсылает нас к опыту удовольствия, отдыха, возможности сделать паузу или заняться чем-то, что интересно лично тебе. Нам следует вернуться к изначальному смыслу этого слова и напомнить себе «школа должна быть местом, куда хочется идти» где можно с удовольствием развиваться и раскрывать себя, а не подчиняться другим, постоянно отчитываясь о своих действиях. Место, где учатся взрослые. В этом смысле настоящая школа та, которую мы выбираем, повзрослев. Когда детство и отрочество уже позади, мы больше не зависим от родителей ни эмоционально, ни материально и, наконец, можем принимать решения действительно самостоятельно. Обучение становится внутренней потребностью, радостью работы над собой, чтобы становиться лучше, расти как личность, открывать что-то новое, в чем узнаешь себя. Появляется воодушевление от того, что учишься уже взрослым, восхищение и радость от того, что ты свободен, никто не контролирует, не давит, не принуждает. Первая часть жизни — это детское выживание, в то время как вторая посвящена попыткам стать самим собой. Учеба во взрослом возрасте – совершенно новый опыт. Еще несколько десятилетий назад считалось, что взрослые не склонны к учебе. Даже в науке все исследования человеческого развития заканчивались на подростковом возрасте. Сегодня нейронауки подтверждают – учиться можно и в том периоде жизни, который намного интереснее и богаче традиционных школьных лет. Эти выводы следуют, в частности, из исследований, проведенных биологом и психобиологом Альберто Оливерио. В настоящее время он является профессором психобиологии в Римском университете Ла Сапиенца. У нас появляется шанс сделать ставку на себя, на свои возможности, как раз на те, которые когда-то пришлось отложить, которые мы не смогли проявить и которые остались нераскрытыми, скомканными, застрявшими в прошлом. Расскажу о себе. В детстве мне нравилось смешить своих приятелей. У меня было врожденное чувство юмора, я просто не мог не шутить. Однако учителям мой талант был не по вкусу, так что в конце концов мне поневоле пришлось научиться контролировать себя и сдерживать свои порывы. В результате этот дар так и остался неразвитым. И вдруг, уже в довольно зрелом возрасте, я начал выступать перед публикой, Сначала в небольших залах, а потом, когда желающих меня послушать стало больше, даже в театрах. Это оказалось невероятно. Снова прикоснуться к тому, что когда-то было подавлено, если не сказать задушено. И вот я стою перед множеством людей, которые пришли послушать меня как педагога. И могу вставить шутку, рассказать что-то забавное, поиграть словами, использовать иронию и самоиронию. Создаю неожиданные образы, вызывая смех и разряжая обстановку и при этом нисколько не отступаю от научной строгости. До сих пор эта моя особенность проявляется на публичных выступлениях, причем в такой степени, что кто-то даже окрестил мои открытые лекции в театре педагогическими кабаре, что считается типичным для англосаксонской культуры, в которой юмористический регистр используется для донесения достаточно сложного научного контента. Чувство, что мне удалось наконец-то воссоединиться с давним детским желанием, с общей для всех потребностью в некоторой доли веселья, смеха, легкости, стало поистине освобождающим. Появилась возможность создавать доброжелательную атмосферу вместо той гнетущей обстановки осуждения, которая была в школе. Учеба во взрослом возрасте позволяет не только отыскать и пробудить спящие части своей личности, но и обнаружить что-то совершенно новое, черты и возможности, о которых мы даже не подозревали и которые теперь проявляются, удивляя нас и открывая перед нами новые горизонты. Всегда существует возможность нового начала, новой школы, нового, свободного, ничем не стесненного выбора. Мозг и обучение. Еще полвека назад человеческий возраст воспринимался совсем иначе, чем сегодня. Это касалось и качественных, и количественных его характеристик. тридцатилетнего и даже 40 сейчас называют молодым человеком, в то время как раньше он считался зрелым мужчиной. Несколько десятилетий — это лишь краткий миг в истории человеческого рода, однако они могут стать важным эволюционным рубежом. Сегодня нам известно, что мозг 40 человека находится в отличной форме и прекрасно справляется с адаптацией к постоянно меняющейся реальности. Мозг зрелого человека работает иначе, чем мозг подростка, но все перестройки в нем естественны и закономерны. С годами некоторые ментальные функции, такие как память, задействуют уже не только лобные, но и височно-теменные доли, ведь у взрослого человека опыта больше, чем у совсем молодого, а значит, и сеть ассоциативных связей шире. Исследования возрастных изменений мозга показали также, что с достижением зрелости процесс отмирания нейронов становится более интенсивным. Неспециалисту эти изменения могут показаться негативными, но на самом деле в этом явлении нет ничего страшного по двум причинам. Во-первых, мозг – избыточный орган, В нем больше клеток и связей, чем нужно, так что определенный синаптический прунинг, естественное удаление избыточных связей, даже необходим для стабилизации нервных цепей, выполняющих аналогичные функции. Во-вторых, мозг пластичен и динамичен, причем некоторые из его функций могут с течением времени переехать из одной его части в другую. Более того, в некоторых важных для памяти и обучения зонах мозга, таких как гиппокамп, Процесс генерации новых нейронов продолжается даже в зрелом возрасте. Учиться отбрасывать, а не накапливать. В 1989 году я основал психопедагогический центр «Замир», который с 2013 года называется «Психопедагогический центр образования и разрешения конфликтных ситуаций», разработав свой метод, основанный на идее формирования или, что для меня, то же самое, воспитание взрослых, прежде всего самих воспитателей, учителей, аниматоров, социальных работников, а также родителей. Это долгая история, которая захватила меня целиком, ведь в ней отразилось и мое собственное стремление учиться во взрослом возрасте. Я старался делиться некоторыми из своих идей и наблюдений, понимая, что они могут заинтересовать и других. При этом мне показалось важным сосредоточиться на навыке, которому практически не учат в традиционной школе, управлении конфликтами. Иначе говоря, всеми теми ситуациями противостояния, с которыми мы сталкиваемся в жизни, на работе, в отношениях с родителями, детьми, друзьями и даже с самими собой. За день в нашей жизни накапливается множество конфликтных ситуаций, от неприятностей с парковкой до спора с коллегой на работе или привычной семейной перепалки из-за мусора. По сути, каждый прожитый нами день можно представить как череду конфликтов, с которыми мы так или иначе пытаемся справляться. Мы с коллегами стараемся помочь людям делать это наилучшим образом. В нашем центре действует настоящая школа для подготовки специалистов новой профессии, признанной законом – консультантов по развитию личности. Это эксперт, который оказывает помощь и поддержку в различных ситуациях, возникающих в организациях, в семье, в школе. Везде, где нужно способствовать личностному росту, помогать преодолевать сложные жизненные моменты, не требующие клинического или терапевтического вмешательства. Я очень горжусь этой работой и часто напоминаю об одном принципе, который считаю основополагающим. Чтобы учиться во взрослом возрасте, нужно уметь не столько добавлять новое, сколько отбрасывать старое, освобождая место для приобретаемых знаний. Речь не о том, чтобы бесконечно удлинять список знаний, накопленных в течение жизни. Это привело бы к перегрузке мозга. В какой-то момент нейронные механизмы просто откажутся интегрировать дополнительные элементы в наш жизненный опыт и без того переполнены впечатлениями и ситуациями, знаниями, которые копились на протяжении долгих лет, бесчисленных минут и секунд. Дети и подростки, чей мозг обладает абсолютной пластичностью, могут постоянно добавлять, расширять свои связи, наполнять их новыми элементами, создавая тем самым богатство знаний. Взрослый мозг уже не способен работать так же. Вместо этого он переформатирует прежний опыт, избавляется от всего ненужного, чтобы освободить место для чего-то нового. Этот процесс не всегда проходит легко, поскольку, достигнув определенного возраста, каждый из нас начинает цепляться, иногда отчаянно за то, чего он сумел достичь, обрести и чему научиться к данному моменту и поэтому живет внутри привычек и повторений, бесконечно воспроизводя свой воспитательный сценарий, вовсе не обязательно ведущий к счастью и благополучию. Лучше использовать прошлый опыт для обновления, отбросить то, что уже не пригодится, и создать пространство для новых навыков. И тогда те детские ссоры, из-за которых взрослые бронили нас, определяя правых и виноватых, прекратите вы, что творите, что это такое, кто это начал, и превращая их в негативный опыт, Отходит в сторону, и мы учимся конфликтовать правильно. То есть справляться с противоречиями через такое общение, которое открывает новые точки зрения и создает пространство для роста. Уже не из детской зависимости, а из того, что мы приобрели в жизни. Во взрослом возрасте все иначе. У Андреа была непростая жизнь. Долгое время он не мог найти себя, увяз в трудностях из-за сложной семейной истории, полной воспитательных сценариев пренебрежительного отношения и нарушения границ. Но в какой-то момент, благодаря некоторым важным встречам, а важные встречи никогда не бывают случайными, он уловил в себе тягу к творчеству. И это стало для него той самой школой, которой ему так не хватало в юности. И он бросился учиться режиссуре, фотографии, живописи, графике. Перед ним распахнулся мир, к которому у него не было доступа, поскольку он мог поступить только в технические школы. Таким образом, он освободился из-под влияния семейного воспитательного сценария. Вот что он мне написал. «Я стал тем, кто я сейчас, благодаря позднему обучению, причем по большей части самостоятельного, но во взрослом возрасте все иначе. Появляется вкус к учебе, а возраст дает определенную мудрость, позволяющую видеть вещи под другим углом. В конце концов, уже не так злишься, когда что-то не получается. И, как ни странно, меньше ощущения, что теряешь время. В этих словах слышится особое чувство удовлетворения, не то, что испытывают в юности, локтями прокладывая себе путь к быстрому успеху, а то, что приходит ко взрослому, который постепенно раскрывает свои художественные способности и пытается воплотить их в реальные проекты. Так он вступает в диалектическое взаимодействие со своим воспитательным сценарием, чтобы выйти за его пределы, развить то, что не было в нем заложено. Он словно открывает в себе те стороны личности, которым раньше не находилось место. Позитивный прецедент. Мы уже установили, что учеба во взрослом возрасте больше связана с отбрасыванием старого, чем с добавлением нового. Но есть еще одна особенность взрослого обучения, которая делает его более эффективным. Возможность черпать из особенно богатого и насыщенного запаса опыта, накопленного иногда за долгие годы жизни. Я называю это стратегией позитивного прецедента. Речь идет о том, чтобы отыскать в своей жизни позитивные прецеденты, то есть важный опыт, на который можно опереться при необходимости перемен. Рассказывает Виктория. В 50 лет я перешла на сокращенный рабочий день и обнаружила, что у меня появилось больше свободного времени для хобби. Мне очень хотелось выращивать комнатные растения, однако я была уверена, что у меня нет к этому никаких способностей, что цветы будут вянуть от одного моего взгляда, что я непременно залью их водой или, наоборот, засушу. И вдруг я вспомнила, как в детстве мне пришлось ухаживать за растениями, которые мне подарила мама, хотя я совсем этого не хотела. Это воспоминание открыло мне совсем другую картину. Оказывается, я вовсе не была полным профаном в области цветоводства, наоборот. У меня за плечами был серьезный опыт. Все растения выжили даже при моих кривых руках, возможно, потому что они были подарены мамой. И я сказала себе, раз получилось тогда, получится и сейчас. Я поговорила с теми, кто в этом разбирается, поискала информацию в интернете и приступила к экспериментам. Теперь мой дом похож на ботанический сад. В этом эпизоде, как в «Капле воды», отражается особая возможность зрелого возраста черпать в ходе обучения из багажа, недоступного ни детям, ни подросткам. В этом и заключается суть школы для взрослых, помощь в поиске того прошлого опыта, который может оказаться полезным именно сейчас, раскрыть новые возможности. Хорошо бы, чтобы общество, как это уже происходит в некоторых европейских странах, всячески поддерживало эту идею. Меня поражает, сколько людей посещают программы университета третьего возраста. Университеты третьего возраста. Культурные центры, открывающиеся в различных регионах с целью социализации и вовлечения пожилых людей в общественную жизнь города. И я думаю, а не стоит ли создать что-то подобное для 30-40-летних, чтобы помочь им раскрыть свои возможности, высвободить скрытые ресурсы и найти свой путь в обучении? Круг замыкается и тут же размыкается вновь. Нет никаких коротких путей, и никакая магия не даст нам того, чего мы дополучили Но тяготы детства и исковывающие воспитательные сценарии могут стать вызовом в той мере, в какой они воспринимаются как возможности для обучения. Я всегда предпочитал глагол «учиться» глаголу «исцеляться». Первый дарит ощущение возможностей, а второй лишь ожидание. И потом «исцелить от чего?» А вот учиться — это, пожалуй, наш долг, в том числе и этический по отношению к самим себе, к другим и к миру, который мы оставляем детям. Учиться жить — именно это я и пытался рассказать, ведя с вами живой диалог и понимая, никто никого не учит, мы можем только расти вместе. Об этом нам виртуозно напоминает Чандра Ливия Кандиани в своем удивительном стихотворении, которое стало для меня очень близким. Оно возвращает веру в то, что жизнь всегда может измениться. Хочу поделиться им с вами, раз уж вы дошли до этих строк в своем стремлении к внутреннему слушанию и переменам. Новая жизнь прорастает молча внутри старой жизни. Она появляется как смерть, как горе того, кто ускоряет крушение. Ее почерк настолько точен и аккуратен, что не оставляет ни сомнений, ни трепета чувства не дает ни направления, ни цели. Новая жизнь врывается, как старик, падающий на лед, как мысль, бьющаяся о стену, как сирена скорой помощи. Нет ни раненых, ни сигналов тревоги, только мы, решившие оставить мираж прямой жизни, линию горизонта. Пусть себе искривляется и просить милости у изгибов судьбы. Новая жизнь, как оглушительный рассыпающийся гром, потом понемногу поникнет трава под дождем, Примет его и напьется».